Слава двадцать седьмая. Самойлов смотрит на меня, слегка прищурившись. «Здравствуй, Олег!» «Добрый день!» «Я не мнось у порога. Какого бы высокого полета ни была эта птица, я тоже не калибри. И Самойлов должен это осознать. Он поднимается из-за стола, чем немало удивляет меня. Делает два шага, и мы одновременно протягиваем руки для пожатия». У него крепкая хватка, но он не пытается искусственно демонстрировать свою силу, она как-то самостоятельно перетекает в мою руку и доходит до мозга, давая ясное представление о том, кто передо мной. Присаживайся, говорит он, как только отпускает мою руку. Тимур проводит нас к двум креслам, которые разделяет небольшой круглый столик. На нём стоит поднос с бутылкой виски и двумя стаканами вздыпишь, спрашивая тон. Нет, спасибо, я за рулём. Тимур кивает и набирает номер на мобильном. Верочка, попроси принести нам два кофе. Уже я с ним разговаривал. Ну, отлично. Когда всё закончится, дай знать. Спасибо. Он прячет телефон в карман и, подтянув брюки, удобнее устраивается в кресле, глядя на меня. Я изначально думал, что ты папенькин сынок, скорбленный на его кошельке. И что же изменило ваше мнение? Хмм, как минимум, твоя манера вести беседу. Он молчит пару минут, поглаживая подбородок. Я знаю, что дело Емельянова твоя идея. Теперь я тоже внимательно рассматриваю Самойлова. Я знал, что он непростой мужик, но откуда у него внутренняя информация? Тимур усмехается. «Не испепеляй взглядом. За столько лет жизни волчьей стаи я научился читать людей, как открытую книгу. Будем откровенны. У твоего отца много заслуг. Но он не настолько продуманный, чтобы провернуть такую аферу. Поэтому делаю простой вывод, что операцию организовал и провел ты». Я киваю, и Тимур удовлетворенно улыбается. «Что за врач у Варвары?» Я же сказал тебе, что она сама должна рассказать. Олег, я только обеспечиваю ей защиту, но в её жизнь стараюсь не лезть. Варя много пережила, и моё вмешательство может навредить ей. Почему вы просто отпустили художника, спрашиваю я. Тимур слегка прищуривается, и его улыбка становится шире. Ты подготовился. Моему отцу тоже важно защитить своего ребёнка. Художник, художник, произносил он, как будто пытается вспомнить, о ком я веду речь. Художник не верил Варе, а остальные верили и вели себя соответственно. Из всего сказанного вами я смог только сложить буквы в слова, но вы ничего не прояснили, потому что не обязан. Ты сам всё поймёшь со временем. То есть мне, чтобы не лишиться конечности, надо не верить вашей дочери. Тебе нужно оставаться мужчиной до конца. Вот и всё. Мужчина в правильном понимании этого слова уважать женщину, заботиться о ней и о её безопасности. Большего я от избранника варвара и не жду. Почему вы позволили забрать её? Потому что она так захотела выдаёт ей всё, что попросит, ну, в пределах разумного. Сомнительное утверждение в свете того, что она живёт в доме малознакомого мужчины. Но для кого-то малознакомого, а кто-то знает, сколько раз в день ты посещаешь туалет. Не обольщайся насчёт своей скклюзивности, Олег Воронцов. Для меня ты такой же мудак, как и все остальные. Он прерывается, когда в дверь кабинета стучат. И женщина в форме горничной вкатывает столик с кофе. Она выставляет все это перед нами, и после благодарности со стороны Тимура также тихо и спокойно покидает кабинет. «Пока я не увижу в тебе что-то стоящее, и я сейчас не имею в виду твой острый ум или хитрую задницу ростовщика, до того момента буду тебя ненавидеть так же сильно, как и каждого до тебя» потому что моя девочка заслуживает самого лучшего. И если уж быть откровенным до конца, я точно не считаю Ростовщика достойной партией для моей дочери. Жаль, что выбор делаю не я. Он говорит это так спокойно, как будто обсуждает марки виски или автомобили. Так обыденно, как будто речь идёт не о том, что этот мужик с острым, как бритва, взглядом с удовольствием оторвал бы мне яйца. И катал их между пальцами, как грёбаные японские шарики здоровья. От этой мысли в паху сводит фантомной болью. Спасибо за откровенность. Произношу я и делаю глоток горького, ароматного кофе. Засунь себе в задницу грёбаную вежливость, Олег Сергеевич. Это всё хуйня, и мы оба это понимаем. Я акула, а ты акулёнок. Да растёшь до моего возраста, когда у тебя будет своя дочь, и будешь рвать её мужиков не меньше, чем я. Если, конечно, твои возможности будут хотя бы на десятую долю совпадать с моими. Варя особенная девочка. Если она решит поделиться с тобой своими проблемами, ты поймёшь, почему. А до того момента помни. За её спиной стоит не просто папа. Её тыл прикрывает монстр который за секунду сметёт кибением всю твою семью и не побрезгует. У меня, наверное, напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Но мне почему-то совсем не страшно от этих слов, спокойно произношу я. И мне действительно не страшно. То ли у меня тормоза отказали, то ли если бы Тимур предложил выбрать жить с варя или отрубить мне ногу, я бы, пожалуй, задумался. И не факт, что о том хочу ли быть с Варей. Скорее я бы прикинул, как с одной ногой водить машину. Я, наверное, псих, но сейчас, когда снова заполучил её себе, не могу представить себе жизнь без Варвары. И рационально, по и по-идиотски, но это правда. Она как будто приворожила меня. Недаром в средневековье рыжих женщин жгли на костре. От них наступает такое помутнение рассудка. Хотя ни от одной рыжей шлюхи меня так не вело, как в моей собственной. Надеюсь, мне не придется воплощать их в жизнь. Да к черту все это! Слышу истерический крик в коридоре и четко узнаю в нем голос моей бестии. Она ревет, как раненый зверь. Сказала же, не трогайте меня, Олег! Я подскакиваю на месте. Сядь! Рявкает Тимур, но я его не слышу. В два шага, оказываясь у двери кабинета, как-то распахивается и Варвара буквально влетает в мои объятия, врезается в меня на полном ходу так, что мне приходится сделать два шага назад, чтобы мы не упали. Я прижимаю её трясущееся телико к своему, а она вцепляется в мой пиджак и вздрагивает. Мы стоим так несколько минут в тишине, пока Варя не перестаёт дрожать. Я шепчу ей на ухо слова успокоения и глажу по голове, пока её хватка не ослабевает. Варя немного отстраняется и заглядывает мне в глаза. "Соберёшь меня к себе?" спрашивает она во взгляде мольба. "Конечно", отвечая с лёгкой улыбкой, чтобы дать ей понять, что со мной ей ничто не угрожает. После моих слов Варя разворачивается к Тимуру. "Пап, я тебя умоляю, не делай этого больше, ну, пожалуйста" шёпчет она. И я впервые вижу акулу, которая поджала хвост и вот-вот начнёт скулить. Он с такой любовью смотрит на Варвару, хмурится и сжимает челюсти, но во взгляде нежность, настоящая отеческая. Так смотрит на своего любимого ребёнка. И в этот момент меня отпускает потому что подозрение о том, что Тимур относится к Варе совсем не как отец, просто рассеиваются. Ему больно от того, как он видит свою дочь. Он проживает с ней каждую её эмоцию. "Прости, рыжик", спокойно произносит он, встаёт и разводит руки. И Варвара, вырвавшись от меня, летит в раскрытые объятия, которыми он тут же укутывает своего ребёнка. До меня доносится только успокаивающая вибрация его голоса, пока он что-то тихо говорит ей на ухо. Варя кивает и негромко отвечает ему: "Хорошо. Только, пожалуйста, больше никаких врачей, пап". "Договорились", уже громче отвечает он. "Останьтесь на ужин". "Нет, мы поедем. Я заеду. Я мам Вере сказала, что приедем на выходных. Ну, приеду" добавляет она, бросив на меня взгляд. Я киваю. Вместе приезжайте, если посчитаешь нужным, говорит ей Тимур, а потом сжимает её лицо в ладонях и целует в лоб. Поезжай, детка, и помни, здесь твой дом. Ты всегда можешь вернуться сюда. Спасибо, папа, шепчет она, а потом отрывается от него и смотрит на меня. Поехали. Я обнимаю Варю за плечи и вывожу из дома. Нас никто не провожает и не пытается остановить. И это, наверное, к лучшему. Сейчас Варе нужен покой и никаких отеческих разговоров. Наверное, это так. Я могу только догадываться и следовать интуиции, потому что все еще совсем не знаю свою бестию.